Эпилог. 1559 год, 19 сентября, Константинополь. Андрей оказался немало удивлён столь обширной делегацией, прибывшей к нему из Москвы. Да, он был уверен, пришлют кого-то, но сюда же добрая половина земского собора прибыла. Минимум, самая её уважаемая часть, да не просто так. а с богатыми подарками. И вообще вели они себя так, словно это посольство какое-то. «Вы меня удивляете», – произнес молодой палеолог, сидя на небольшом колхозном троне. На подушке, как султан, он сидеть не желал, а нормального трона так быстро найти не сумел. «К чему эта пышность?» «Андрей Прохорович», – самым елейным голосом промолвил патриарх Сильвестр. «Андрей Прохорович!» «Мы прибыли к тебе умолять о помощи». «Ляхи жить не дают», – чуть усмехнувшись, осведомился парень. «Они проклятые, и литвины, и ливонцы, а сказывают еще и швед да крымчак собрался злодейство чинить, со всех сторон Русь-матушку обложили». «А что, Иоанн Васильевич?» «Так», – начал было один говорить, но его Иван Шереметьев перебил. Андрей Прохорович, мы пришли тебя просить сделать милость и принять венец царителя Иоанна Васильевича. Чего? Ошалело вскинулся Андрей, рывком поднимаясь со своего сидалища. Да вы с ума сошли. Земский собор о том единогласное решение принял. Звать тебя соправителем. И царь государь наш сие приговорил. И письмо тебе о том писал своей рукой. Опять его до ручки довели. Очень мрачным взглядом, обведя этих гостей, прорычал Андрей. Чай не от сладкой жизни на такое пошел. «Не мы, Андрей Прохорович. Ляхи до Литвины!» Тихо возразил Иван Шереметьев. «Они вы ли помещиков на непослушание подбивали?» «А не вы ли мешали ему реформу воинскую проводить?» «Не мы, то вороги наши. В каждом полку болтают всякое. Мы боерады, да?» «Врёте!» Рявкнул Андрей, кладя руку на эфес своей Криекс-Рапьер, отчего делегация отшатнулась, словно волна, и… упала на колени. Сначала Патриарх Сильвестер, а за ним и остальные. "Воюй, мать", тихо прошептал молодой герой, вспомнив смешливый взгляд Михрима. Она успела улизнуть, и он, ворвавшись в Константинополь, сумел её нагнать лишь у причала. Когда эта хитрая Эльса уже успела отчалить, проведя толковую эвакуацию и уйдя не только с дочерью и верными слугами, но и прихватив часть отцовской казны, Быстрая лёгкая галера, на которой она уходила, давала ей все шансы. Тем более, что Андрей немедленно развернуть преследование не мог. Как и начать обстрел её из огнестрельного оружия? Он прорвался к причалу тогда с уланами, и ничего тяжелее пистолета у них не имелось. Её лукавая улыбка тогда молодому полиологу не понравилась. Очень не понравилась. Но он списал ее на радость от удачного спасения и желания его подразнить. Теперь же понял. Эта лисица определенно знала об этом событии. И потешалась, представляя, в какую жестокую раскоряку встанет ее бывший любовник в самое ближайшее время. Тишина. Андрей посмотрел на эти склонившиеся головы колена преклоненных людей. Потом перевёл взгляд на Иоасафа, патриарха Константинополя, пытаясь найти в нём поддержку в столь непростой ситуации. Но тот лишь потупил взор самым торжественным видом. Как же вы менял же? процидил парень, стиснув рукоятку своей рапиры до побелевших пальцев. И в который раз пожалел, что вообще связался с этим чёкнутым профессором. ке лимам Дмитриевичем Дементьевым, что отправил его сознание в далёкое прошлое, давая шанс прожить новую жизнь где-то там, за горизонтом. Текст читал Антон Макаров. В аудиокниге использованы композиции группы Skola.